Глава шестая. Изяслав скитался по чужим краям, готовый заключить союз с любым королем, лишь бы вернуть себе отцовское наследие и растраченное в этом страшном переполохе богатство, бесчисленные серебряные сосуды. В конце концов он очутился в Гослоре, оттуда граф дд на дочери которого Изяслав был в свое время женат, повез его в Майнц к императору Генриху четвертому. Князь много слышал от своей первой супруги и регенсбургских купцов о жизни в немецких землях, но, очутившись в Германии, растерялся. Вокруг все предстало как чужое и непонятное. Люди пили здесь горькое пиво, а не хлебный напиток. К тому же кесарю было не до него, Генрих занимался саксонской войной, и русский князь целые дни проводил в бездействии, не зная, к кому обратиться за помощью и советом. Юный император принял беглеца любезно, и Зислав, наслышавшийся всяких ужасов об этом правителе, удивился, увидев, что перед ним стоит скромный, высокий, но узкогрудый, черноволосый юноша с большими задумчивыми глазами судя по цвету лица, можно было подумать, что Кесарь — болезненный человек, во всяком случае не обладающий большой физической силой. Из беседы с помощью переводчика выяснилось, что Генрих плохо разбирался в том, что происходило по другую сторону Одера в далеких славянских землях, но смотрел на Изяслава с любопытством и велел графу дд сделать все, чтобы гость остался доволен пребыванием в Майнце. Граф поселил русского князя в своем доме, делил с ним обильный стол, однако ему было трудно объясняться с Изяславом из-за незнания языка. В свою очередь русский князь не имел никакого понятия о латыни и остался очень доволен, когда к нему приставили поистине вездесущего Людовикуса. Купец успел окончательно посидеть за эти годы, Он сохранил прежнюю ловкость и ясный ум. Он получил от графа Д.Д. строгое повеление находиться при незадачливом князе и служить ему проводником в том мире, в котором Изяслав волей судьбы очутился, и от него киевский беглец узнал много интересного о жизни и нравах кесаря. Отцом кесаря был Генрих Третий. Убежденный христианин и тиран, монах и король одновременно. Когда однажды ко двору явился невысокий черномазый аббат с пламенными итальянскими глазами, хотя и с немецким именем Гильдебранд, Генриху IV было три года, ему не понравился смуглый незнакомец, и он по-детски обругал монаха, бросив ему в лицо недоеденный кусок хлеба, Гильдебранд улыбался, снисходя к детскому непониманию, и никому тогда в голову не приходило, что настанет время, и этот умный, хотя незначительный и скромный на вид человек, будет папой, и кесарь пойдет по снегу молить у него прощения. В те дни трехлетнего Генриха помолвили с Бертой Савойской, девочкой такого же возраста. Они должны были сочетаться браком по достижении совершеннолетия. Всем представлялось, что после императора Генриха III, властно державшего в твердых руках кормила правление, с одинаковой решимостью распоряжавшегося в светских и церковных делах, не останавливавшегося даже перед тем, чтобы при случае перевалить через Альпы и показать в Риме силу своего оружия, его сыну обеспечено спокойное царствование. Но когда кесарь умер от чехотки, сторонники папы воспрянули духом и стали ратовать за независимость церкви от императора. В Киеве текла другая жизнь, и там ничего не знали об этой борьбе, а также о том, что в стенах Клюнийского монастыря возникло движение за чистоту нравов в среде духовенства. В этом отношении Людовикус оказывал Изяславу большие услуги, знакомя его с западной жизнью. Скромно устроившись на неудобном деревянном табурете, потому что людям низкого происхождения не полагается красоваться на широких седалищах, он поведал русскому князю о том, что творится при императорском дворе. Людовикус сгорбился под бременем лет, но не расстался со своей лисьей шапкой, уже сильно потертой и попорченной молью. Изяслав угощал его вином, зная, что он подогревает преданность и развязывает языки. Когда Генриху исполнилось пятнадцать лет, докладывал Людовикус, отпраздновали свадьбу с Бертой. Это происходило в Госларе. Но кесарь вскоре оставил юную супругу, заявляя всем и каждому, что один вид жены приводит его в негодование. «Столь она некрасиво лицом?» — спросил Мстислав, присутствовавший при беседе. Он слыл большим знатоком женской красоты. Супруга Кесаря в те годы была прекрасна. — Почему же он отверг ее? — недоумевал молодой князь. Как бы намекая, что имеет по этому поводу свое особое мнение, но не находит возможным высказать его, Людовикус прервал речь и широко развел руками с многозначительной улыбкой. Изяслав слушал его со скукой, не видя пока в рассказе ничего такого, что можно было бы использовать в своих целях. «Впрочем, кесарь примирился с женой, когда она родила ему сына», — добавил переводчик. «Граф дд считался при дворе великим хитрецом. Он всю жизнь разумно и трезво смотрел на вещи и не имел ни малейшего желания» портить свои отношения с императором из-за русского князя, хотя тот и подарил ему редкостные меха лисиц и бобров. Однако граф не догадывался, что в лице Людовикуса, которого сам приставил к Изяславу, в графский дом вползла змея. Уверенный, что не в интересах князя выдавать его немцам, Людовикус раскрывал одну за другой тайны Гослора. Говорят, что Кесарь был в детстве нежным мальчиком, наделенным блестящими способностями. Эти дарования и помогли ему в совершенстве изучить латынь и все, что требуется для образованного правителя, но порывистость желаний толкала юношу в объятия непотребных женщин. Изяслав неодобрительно покачал головой. В этой побеленной, скучной горнице с черным распятием на стене киевский князь был довольно странной фигурой в своей красной э, русской рубахе, расшитой золотом вокруг плеч, в синих широких штанах, засунутых в желтые сапоги. Рядом с ним сидел за столом Стислав, мрачный юноша с крепко сжатым ртом, свидетельствовавшим о жестокости, которую он, может быть, унаследовал от матери своей Гертруды. Но Людовикус, окончательно превратившийся в болтуна, продолжал выкладывать гослорские сплетни и в особо сомнительных случаях прикрывал рот рукою, как щитком, ибо известно, что и стены имеют уши. Монахи рассказывают о кесаре разное, будто бы он творит блуд с монахинями и абатиссами, и не только в разврате его обвиняют будто бы он в тайне поклоняется египетскому идолу. От отвращения Изяслав плюнул на пол. Я своими ушами слышал, что говорил Рудольф Баварский, когда однажды привез ему отличный голубой шелк. — Замечательный шелк, подобные ткани! Так что же сказал этот Рудольф? — мрачно спросил Мстислав. Он говорил, смеясь, что у Кесаря по меньшей мере три любовницы одновременно. А кроме того, он отнимает у мужей красивых жен. — Может быть, лжет Рудольф, и монахи лгут? — недоверчиво заметил Изяслав. — Возможно, — поспешил согласиться переводчик, не желая перечить князю, хотя видно было, что Людовикусу доставляло большое удовольствие ворошить в доме Генриха все его неблаговидные поступки. Всю жизнь он метался из одного конца Европы в другой, встречал на пути тысячи людей, передавая дальше полученные от них известия о налете саранчи или смерти очередного короля. Ныне жизненное путешествие приходило к печальному концу, а у Людовикуса ничего не было, кроме старой лисьей шапки. Правда, он повидал мир и знал почти всех замечательных людей, от королевы Анны до папы Григория VII, а кроме того кучу всяких вещей. Например, ему было известно, что Берту, жену благочестивого Роберта, изобразили на одном портале с гусиными лапами, что епископ Адальберт пытался разводить виноградные лозы на берегах реки Эльбы, так как церкви нуждались в вине для совершения таинства. Рассказывая об этом, старый бродяга потирал руки и уверял, что пока еще ни одной грозди на этих виноградниках не забрали. Причина такого ехидства лежала в том, что Людовикус одно время пытался торговать бургундским вином и видел в епископе соперника. Людовикусу хотелось направить мысли Изяслава и его сына на борьбу императора с монахами. По его мнению, русский князь мог извлечь для себя из этих столкновений немалую пользу. «Самое важное для тебя, — убеждал он князя, — что Кесарь и Рим грызутся, как два волка. Папой стал теперь кардинал Гильдебранд. У него был случай встретиться с ним в Павии, его тетка замужем за одним из Пиклеони. Это богатая банкирская семья. Мне тоже приходилось иметь с ними дело с помощью Пиклеони, один из родственников Гильдебранта, простой учитель латинского языка, несколько лет тому назад сел на престол святого Петра, но кесарь обвинил его в торговле епископскими жезлами и привез из Рима в Кирн. С ним и приехал в числе других монах Гильдебранд. Пребывание в Германии принесло ему большую пользу. Обладая наблюдательным умом, который не упускает ничего важного, он изучил положение в Германии и нрав кесаря. Но теперь он борется за небрачие духовенство. Можешь представить себе, что творится сейчас в наших странах? Ведь епископы не очень-то хотят расставаться со своими женами и наложницами. Значит, у Генриха найдутся союзники даже в церковном мире. Это одно из слабых мест папы. В конце концов, все сводится к борьбе за власть. Григорий хочет отнять у кесаря и франкского короля право вручать епископам посох и перстень. Ты должен учесть все это и подумать хорошенько, нельзя ли сыграть на вражде папы и кесаря. Ну, приблизительно в таких выражениях объяснял Людовикус запутанное положение в Европе. Изяслав и его хмурый сын внимательно слушали, хотя и не все понимали. Они попали в незнакомый мир. Уже бывали случаи, шамкал Людовикус, когда Рим помогал земным правителям. Мне доподлинно известно от одного банкира и из тех же пеклеони, что папа щедро снабжал золотом Вильгельма, когда тот завоевывал Англию. Но, конечно, святой отец потребовал от нормандца присягнуть ему на верность. И как же поступил этот правитель, полюбопытствовал княжич, все-таки лучше разбиравшийся в здешних делах, так как его мать была латинской веры. Деньги он брал, а клятву не захотел дать». Мстислав рассмеялся. Это действительно достойно смеха. Вильгельм водил его за нос, но папа продолжает искать королей, которые были бы покорны ему, и помышляет овладеть всей землей. Но почему бы вам не последовать примеру хитрого норманца? Рим даст вам деньги. — А какую же награду папа потребует за это? — спросил Изяслав. Переменить веру? Людовикус опять развел руками. — Бог один. А кроме того, кто вам мешает, когда достигнете своей цели, уклониться от оплаты? — Так русские князья не поступают, — гордо заявил Изяслав. Но Мстислав рассмеялся. — С волками жить, по выть. — А ты почему хлопочешь об этом? — Опять спросил Изяслав, купца. Людовикус прикоснулся пальцами к груди и с обидой ответил. Единственное из желания помочь знаменитому принцу, впавшему в несчастье. Тебе или одному из твоих сыновей необходимо ехать в Рим. Я помогу в этом деле. Найдутся люди, которые окажут вам поддержку. Например, братья Пиклеоне. Изяслав задумался. Ему пришла в голову мысль, что в этом чужом мире нельзя отказываться от услуг такого человека, как Людовикус. У него же самого был лишь один способ снискать расположение — подкуп серебряные сосуды. А здесь требовалось нечто другое — знание обстановки, тонкая лесть, уловление человеческих слабостей. Он сказал с горькой улыбкой, обращаясь к Мстиславу — Вот мой сын. Мы гонялись в степях за половцами, и нам некогда было подумать о прочем, а люди в немецких землях живут не так, как у нас. Нужно использовать слабые места у врага, пояснил Людовикус. "А «Ну какое же слабое место у Кесаря?" спросил Мстислав. Саксонская война. Людовикус стал рассказывать о борьбе Генриха с непокорными саксами. Саксония всегда была золотым дном для кесарей. Саксонцы — трудолюбивый народ, и с года в год они поставляли немецким королям тысячи быков, свиней, овец, а также огромное количество кургусей, яиц, меда, воска, хотя в душе питали надежду на свободу. Чтобы держать их в повиновении, Денна, знаменитый строитель, Воздвиг по повелению Генриха Третьего целый ряд сильно укрепленных замков, и среди них неприступную крепость Гарцбург. Но саксонские хлебопашцы восстали, и ты уже слышал, что там произошло. Король прибыл в этот замок, чтобы принять участие в охоте, и как раз в этот день восставшие осадили крепость. Сам Генрих спасся по подземному ходу, а крестьяне... Взяли град приступом и разрушили в нем церковь. Прах королевских предков мятежники вырыли из могил и развеяли по ветру. Теперь восстание распространилось на всю Саксонию. Об этом говорили открыто во всех немецких харчевнях. Но Изяслав слушал рассказ о победе крестьян на в брови. События напомнили ему о том, что случилось в Киеве, когда народ ворвался на княжеский двор, и бедняки разграбили его сокровища. Везде в мире происходило одно и то же, и казалось, что Бог не помогает больше правителям и королям. Людовикус, не догадываясь, что его слова вызвали у русского князя печальные воспоминания, продолжал рассказывать, а теперь... Всех почтенных людей охватил страх, и сами саксонские графы, еще вчера мечтавшие отложиться от короля, уже считают, что лучше его власть, чем гибель от руки мятежников. Наблюдательный старик был прав. Всюду чувствовалось в воздухе беспокойство, и крестьяне только ждали удобного случая, чтобы расправиться со своими угнетателями. Как только слухи о том, что Изяслав, преемник Ярослава, находится в Майнце, дошли до Парижа. Анна решила отправить к нему посланца. Королева опасалась, что в сутоке событий и среди развлечений кесарского двора брат может не сестру или замедлить с прибытием во французскую столицу, и необходимо было напомнить о себе. Но никто теперь в ее окружении, кроме Миланеги и конюха Яна, не говорил по-русски. Анна подумала о вольце. К сожалению, этот рыцарь жил, как медведь в берлоге, заперся в колумье. Впрочем, любой верный человек мог передать Изяславу письмо и получить ответ, а так как время не ждало, то она остановила свой выбор на преданном Бруно, вместе с некоторыми другими рыцарями, последовавшим за королевой, чтобы служить ей. Анна щедро снабдила воина в дорогу деньгами и сказала, отправляя его в Майнц, «Не медли в пути и не задерживайся ни в одной придорожной харчевне, а когда передашь письмо русскому королю, возьми у него ответное послание и тотчас садись на коня, знай, что я буду ждать твоего возвращения с замиранием сердца, и когда ты вернешься, протруби трижды в рог у дворцовых ворот».